Время действия – второй час ночи. Место действия – школа Керин, коридор женской части общежития. По коридору идёт Юн Ми, держа за длинную ручку зелёную пластмассовую корзину и катя её за собой по полу. В корзине горкой навалены друг на друга чёрные пластиковые пакеты. Юн Ми идёт по коридору, поглядывая на номера дверей.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 «Юссиль, открывай! Это я, Юнми! Срочное дело!» «С ума сошла!» Выглядывая в приоткрывшуюся дверь, спрашивает Юссиль, кутаясь в мягкий белый халатик. «Чего надо?» «Купи шматье!» Улыбаясь, предлагает Юнми. «Чего?» Нахмурившись, переспрашивает Юссиль. «Офигительные вещички!» Говорит Юнми, оборачиваясь и нагибаясь к стоящей на полу корзине. «Все мужское! Эксклюзив!» «Вот!»